Значит, этот спор произошел на межзвездном лайнере. Вот именно. Пустяшный спор, но для людей в нем замешанных это совсем не пустяк. Бейли не сдержал улыбки. Я не удивляюсь, что поступки людей вам кажутся неожиданными. Они ведь не подчиняются трем законам, как вы, роботы. Об этом можно только пожалеть, с полной серьезностью заявил Эр И кажется, сами люди не способны понимать друг друга. Но, возможно, вы понимаете их лучше, чем люди, обитающие на других планетах, так как Земля населена гораздо гуще. Почему-то, мне кажется, вы, может, нам помочь эрденниил на мгновение смолка затем добавил пожалуй с изглишней торопливостью однако некоторые правила человеческого поведения я усвоил хорошо и теперь замечаю что нарушил требования элементарной вежливости не спрос как поживают вашу жена и ваш сын прекрасно парень учится в колледже а джесси занялась политикой ну теперь все-таки скажите мне каким образом вы здесь очутились «Я уже упомянул, что мы находились на расстоянии короткого броска до земли», — сказал РТНЛ. «Я рекомендовал капитану обратиться за советом к вам». И капитан согласился, спросил бы, или которому как-то не верилось, что капитан межзвездного лайнера решил сделать непредвиденную посадку из-за какой-то чепутки теле объяснил арбен он оказался в таком положении что согласился бы на что угодно к тому же я всячески вас расхваливал хотя разумеется говорил только правду нисколько не переувеливая и наконец я взялся вести все переговоры так чтобы не пассажиров не команде не пришлось покинуть корабля нарушить тем самым карантин и что все-таки произошло нетерпеливо спросил бейли В числе пассажиров космолета «Эта Карины» находятся два математика, направляющиеся на «Аврору», чтобы принять участие в межзвездной конференции по нейру биофизики. И недоразумения возникли именно между этими математиками — Альфредом Борром Гумбольтом и Дженноном Сепбетом. Может быть, вы, друг Элайдж, слышали о них? Нет, решительно объявил Бейли. Я в математике ничего не понимаю. Послушайте, Дэниел вдруг спохватился. Он, вы, надеюсь, не говорили капитану, что я знаток математики или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 «Кто из них?» «Да говорите же!» Доктор Гумбольт излагает случившееся совершенно четко. Вскоре после того, как космолёт стартовал, он внезапно сформулировал принцип, который позволяет создать метод анализа нейронных связей по изменениям карты поглощения микроволн в отдельных участках коры головного мозга. Принцип этот опирается на математические тонкости, которых я не понимаю и, стало быть, не могу вам изложить. Впрочем, дело это не относится. Чем больше доктор Гумбольд размышлял над своим открытием, тем больше он убеждался, что нашёл вне четыре всю его науку и чем бледнеют все его прежние достижения. И тут он узнал, что на борту космолёта находится доктор Сепет. Ага, и он обсудил свое открытие с юным Сепетом. Вот именно. Они уже встречались на конференции и заочно были хорошо знакомы друг с другом. Гумбольд подробно изложил Сэпбета свои заключения, тут полностью их подтвердил и не скупился на похвалы важности открытия и таланту того, кто это открытие сделал. После этого Гумбольд, окончательно убедившись, что он стоит на верном пути, подготовил доклад с кратким описанием своего открытия через два дня собрался переслать его к комитету конференции на Авроре, чтобы официально закрепить за собой приоритет, а кроме того и выступить с подобным сообщением на самой конференции. К своему удивлению, он обнаружил, что и Сэппет подготовил доклад примерно такого же содержания и тоже намеревается отправить его на аврору Гумбольд, наверное, разъярился. Еще бы. А Сэббетт, что говорит он? То же самое, что и Гумбольд, слово в слово. Ну так в чем же здесь трудность? В зеркальной перестановке имен. Сэббетт утверждает, что открытие сделал он, и что это он обратился за подтверждением к Гумбольду, и что все было наоборот. Это Гумбольд согласился с его выводами и всячески их расхваливал.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 Вдруг вы, по-видимому, не поняли, о чем идет речь. Оба они члены Межгалактической Академии, а потому все вопросы, касающиеся их профессионального поведения, правомочно решать только одна комиссия Академии. Если, конечно, они сами не согласятся, добровольно подвергнуться проверке. Ну так предложите им подвергнуться проверке. виновные откажутся зная, что грозит ему психологическое зондирование. Невиновный, сомненно, согласится, и вам даже не, при... не придется прибегать к зондированию правы, друг Элайдж. Для таких людей дать согласие на подобную проверку значит поступить со своим престижем. Несомненно, оба они откажутся только из гордости, и все прочие отступит на второе место. Ну тут ничего пока не делайте. Отложите решение вопроса до прибытия на Аврору. На этой нейропеофизической конференции, конечно, будет присутствовать такое число академиков, что избрать комиссию. Но это нанесет серьезный удар престижу самой науки, друг Элайдж. Если скандал разразится, пострадают оба.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 Гумбольд решительно не хочет скандалов. Он говорит, что если Сэппет признается в присвоении идеи и не воспрепятствует Гумбольду передать тезисы или хотя бы сделать доклад на конференции, он не станет выдвигать никаких официальных обвинений. Неэтичный поступок Сэппета останется тайной, известной только им троим, включая капитана, так как, разумеется, никто из людей больше в эту историю не посвящен. А юный Сэппет не соглашается. Наоборот, он во всем согласен с доктором Гумбольдом, но с перестановкой имен, разумеется, все тоже зеркальное отражение.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 Конечно, из людей знать об этом будет только капитан, но он не желает до конца своих дней мучиться мыслью, что невольно оказался пособником бессовестного плагиатора. Бейлер вздохнул. Ну, то сказать, кто кого пересидит? Кто не выдержит первом по мере приближения к Аврории? Это все, Дэниел? Не совсем. Имеются свидетели. Черт побери, почему же вы этого сразу не сказали? Какие свидетели? Коммердинер доктора Гумбольта А, робот, наверное Ну, конечно, его зовут Эр Престон Этот коммердинер, р Престон, присутствовал при первом разговоре он подтверждает рассказ доктора Гумбольта во всех частностях То есть он говорит, что идея принадлежала доктору Гумбольту Что доктор Гумбольт изложил ее доктору Сэббету Что доктор Сэббет пришел от нее в восторг и так далее Вот именно Ага, но это решает вопрос или нет? По-видимому, нет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 И тем не менее, это факт, который, боюсь, затрудняет возможность сделать какие-либо выводы из различий между коммергинерами. Следовательно, Эр Айт показывает то же самое, что Эр Престон. Абсолютно то же самое, за исключением зеркальной перестановки имен. Другими словами, Эр Айт утверждает, что юный Сэббет, тот, которому еще не исполнилось 50, и сам наткнулся на эту идею, что он изложил ее доктору Гумбольту, который не скупился на похвалы и так далее. Совершенно верно, друг Элайдж. Чего следует, что один из роботов лжет. По-видимому, да. Но, мне кажется, будет нетрудно решить, кто из них лжёт. Вероятно, если опытный психолог сделает даже поверхностное обследование, к сожалению, друг Элайдж на борту лайнера нет психолога достаточно квалифицированного, чтобы вынести суждение по столь деликатному вопросу. Подобные исследования можно будет произвести только когда мы достигнем Авроры, так как ни доктор Гумбольд, ни доктор Сепбет не согласятся остаться без коммердинеров на срок, который потребуется для обследования роботов земными специалистами. «Но в таком случае, Дэниэл, я не совсем понимаю, чего вы хотите от меня!» «Я глубоко убежден, — невозмутимо сказал Эр Дэниэл, — что вы уже наметили какой-то план действий!» «Ах так? Ну, по-моему, в первую очередь следует поговорить с этими математиками, один из которых — плагиатор!» «Боюсь, друг Элайт, что это невозможно! Они не могут покинуть лайнер из-за карантина, и по той же причине к ним не можете явиться вы!» М «Да, конечно, Дэниэл, но я имел в виду беседу по видеофону!»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 Скажите, а не может ли быть так, что оба робота говорят правду? Например, разговор между математиками вёлся полунамёками, и тогда каждый робот искренне верит, что идея принадлежала его хозяину. Или оба слышали лишь часть разговора, причём не одно и ту же, и пришли к одному и тому же выводу? Абсолютно невозможно, друг Элайдж. Оба робота повторяют разговор совершенно одинаково, если не считать главного противоречия.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 «Да, пожалуй. Но ведь репутация хозяина может представляться ему более значимой и важной, чем репутацией любого другого человека. И в этом случае, с его точки зрения, ложь принесет намного меньше вреда, нежели правда». Сказав это, Лайдж Бейли умолк и задумался. Затем он продолжал. «Ну хорошо. Так вы мне дадите возможность побеседовать с роботами?» «Я думаю, лучше будет начать с Эр Айда». «Робота доктора Себета? Да».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 Пока Эр Дэниел налаживал оборудование, Лайдж Бейли, запури трубку, принялся перелистывать протоколы, которые передал ему робот. Через несколько минут Эр Дэниел сказал, «Эр Айд вас ждет, доктор Лайдж, но, может быть, вы хотели бы еще несколько минут посвятить протоколам?» «Нет», — вздохнул Бейли, — «ничего нового я в них не нахожу. Включайте передатчик и последите, чтобы наш разговор записывался». На стене появилось двумерное изображение Эр Айда.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 В таком случае, сказал Бейли, рассмотрим ситуацию поподробнее. Твой хозяин, Дженнон Сэббет, имеет репутацию замечательного математика, но он еще очень молод. Если доктор Гумболь сказал правду, и твой хозяин, не устояв перед искушением, действительно совершил неэтичный поступок, его репутация, конечно, несколько пострадает, но у него впереди вся жизнь, и он сумеет искупить свой проступок. Его ждет еще много блестящих открытий, и со временем все забудут про эту попытку плагиата, объяснив ее о прометчивости, свойственной молодым людям. То есть для него все еще поправимо. Если же с другой стороны искушению поддался доктор Гумбль, то положение создается гораздо более серьезное. Он уже стар, и главное его совершение относится к прошлому. До сих пор его репутация оставалась незапятнанной, и этот единственный проступок на склоне лет зачеркнет все его славное прошлое. А у него уже не будет времени поправить дело. За остающиеся ему годы он вряд ли сумеет сделать что-либо значительное. По сравнению с своим хозяином доктор Гумбль теряет гораздо больше, а возможностей поправить случившееся у него гораздо Меньше. Таким образом, ты видишь, что положение Гумбольта намного более серьезное и чревато, не, несомненно, более опасными последствиями, не так ли? Наступила долгая пауза. Затем Эр Айт сказал ровным голосом, «Мои показания были ложью, работа принадлежит доктору Гумбольту, а мой хозяин попытался присвоить ее, не имея на то права». «Прекрасно!» — сказал Бейли. «При споряжению капитана корабля ты не должен никому ничего говорить о нашей беседе, пока тебе не будет дано на это разрешение. Можешь быть свободен». Экран померк, и Бейли, затянувшись, выпустил клуб дыма. «Капитан всё слушал, Дэнил?» «Разумеется, он единственный свидетель, не считая нас». «Очень хорошо. А теперь давай второго робота». Но зачем, друг Элайт? во всём признался?» «Нет, это необходимо. Признание Эр Айта ничего не стоит». «Ничего?» «Абсолютно ничего. Я объяснил ему, что доктор Бумбольд находится в худшем положении, чем его хозяин. Естественно, если он лгал, защищает Сэббетта, то тут он сказал бы правду, как он утверждает. Но если он говорил правду раньше, то теперь он солгал бы, чтобы защитить Бумбольда. Это по-прежнему зеркальное изображение, и мы ничего не добились». Но в таком случае, чего мы добьемся, допросив Эр Престона? Если бы зеркальное изображение было абсолютно точным, мы бы ничего не добились. Но одно различие существует. Ведь кто-то из роботов начал с того, что сказал правду, а кто-то солгал. И вот тут симметрия нарушена. Давай-ка мне, Эр Престона, если запись допроса Райда готова, я хотел бы ее посмотреть. ДИНАМИЧНАЯ стене вновь появилось изображение. Эр Престон ничем не отличался от Эр Айда, если не считать на грудной пластине. «Добрый день, Эр Престон», — сказал Бейли, держа перед собой запись допроса Эр «Добрый день, сэр», — сказал Эр Престон. Голос его ничем не отличался от голоса Эр Айда. «Ты коммердинер Альфреда Гумбольта, не так ли?» «Да, сэр». «И давно ты у него служишь?» «22 года, сэр». И «Репутация твоего хозяина для тебя важна. Да, сэр».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 Бэйли спросил, если бы ты решил, что репутация твоего хозяина важнее репутации другого человека, например, Дженна Носебета, ты бы солгал, чтобы защитить репутацию твоего хозяина? Да, сэр. Солгал ли ты, давая показания о споре своего хозяина с доктором Себетом? Нет, сэр. Но если бы ты солгал, ты бы отрицал это, чтобы скрыть свою ложь, не так ли? Да, сэр.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 намного более серьезные и кривата, несомненно, более опасными последствиями, не так ли? Наступила долгая пауза. Затем Эр Престон сказал ровным голосом, «Мои показания были ло...» Внезапно он умолк и больше не издал ни звука. «Так что же ты хотел сказать, Эр Престон спросил Бейли. Робот молчал. «Мои Боюсь, друг Элайдж, вмешался Эр Дэниел, что Эр Престон находится в состоянии полного отключения. Он вышел из строя. Наконец-то мы добились асимметричности, сказал Бейли. Теперь мы можем установить, кто виновен. Каким же образом, друг Элайдж? А вы подумай. Предположим, ты человек который не совершил преступление, что известно своему личному роботу. Тебе не нужно предпринимать никаких действий. Твой робот скажет правду и подтвердит твои слова. С другой стороны, если ты человек который совершил преступление, тебе будет нужно, чтобы твой робот солгал. А это сопряжено с определённым риском. Хотя робот в случае необходимости солжёт, стремление сказать правду останется достаточно сильным. Другими словами, правда оказывается намного надёжнее лжи. Чтобы обезопасить себя, человек, совершивший преступление, скорее всего прямо прикажет роботу солгать. Кстати, первый закон будет подкреплен вторым законом и, возможно, в значительной степени. Это выглядит логичным, заметил Эр Дэниел. Предположим, мы имеем по одному роботу каждого типа. Один из них переключится с ничем подкрепленной правды на ложь. И проделает это после некоторых колебаний без каких-либо неприятных последствий. Второй робот переключится от сильно подкрепленной лжи на правду, но при этом он рискует сжечь позитронные связи своего мозга и впасть в состояние полного отключения. А поскольку Эр Престон Вал в состоянии полного отключения. Значит, хозяин Эр-Престона, ну, доктор гумбай виновен в плагиате. Если вы передадите это капитану и рекомендуете ему немедленно переговорить с доктором Гумбальтом, тот, возможно, во всем сознается. В таком случае, я надеюсь, вы мне немедленно об этом сообщите. Непременно. Вы меня извините, друг Илайф. Я должен поговорить с капитаном без свидетелей. Ну, конечно. Пройдите в зал заседания, он полностью экранирован. ДИНАМИЧНАЯ Эр Дэниел вернулся через полчаса, и эти полчаса, пожалуй, были самыми длинными в жизни Бэйли. Разумеется, по невозмутимому лицу робота, несмотря на все его сходство с человеком, нельзя было ни о чем догадаться, и Бэйли также постарался сохранить полную невозмутимость, когда спросил... «Ну так что же, Дэниел?» «Все произошло, как вы сказали, друг Илайф. Доктор Гумбель признался...» По его словам, он рассчитывал, что доктор Сэббет отступит и позволит ему насладиться этим последним триумфом. Теперь дело улажено, и капитан просил передать вам, что он в восторге. И думаю, мне тоже зачтется, что я рекомендовал вас. Вот и хорошо, сказал Бейли, который теперь, когда все окончилось благополучно, вдруг почувствовал, что еле держится на ногах. Но побери, Дрениел, не впутывайте меня больше в такие истории, ладно? Постараюсь, друг, Элайдж. Но, разумеется, дальнейшее будет зависеть от того, насколько важны окажется проблема от вашего мастер в тот момент и от некоторых других факторов. Однако мне хотелось бы задать вам один вопрос. Валяйте. Разве нельзя предположить, что переход от лжи к правде должен быть лёгким, а переход от правды к лжи трудным? Это означало бы, что робот, полностью отключившийся, собирался вместо правды сказать ложь? А так как полностью отключился Эр Престон, то это означало бы, что виновен не доктор Гумбельт, а доктор Сэббетт, не так ли? Хорошо. Наверное, Дэниэл. Можно было бы рассуждать и таким образом, но правильно казалось обратное предположение. Ведь Гумбель признался, разве нет? Да, конечно. Но раз эти построения были равновозможны, каким образом вы, друг и Лайт, так быстро сделали свой выбор? Губы Бейли задёргались. Он не выдержал и улыбнулся. Дело в том, Дэниэл, что я исходил психологии людей, а не роботов.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 хотелось узнать, что именно вам дало нарциссическое убеждение. Чёрт побери, думайте немножко, и вам не за будет спрашивать. В этой истории зеркальными отражениями было ещё одна асимметрия помимо момента правды и лжи. А именно в двух математиков, один из которых глубокий старик, другой ещё очень молод. Так, да, конечно, на что из этого следовало? А вот что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 довольно долго растумывал над услышанным. Потом он протянул Лайджу Бейли руку. Мне пора, друг Лайдж. Было очень приятно повидать вас, и надеюсь, до скорой встречи. Бейли сердечно потряс протянутую руку робота. И если можно, Дэниел, не до очень скорой...